Глава 10 Николь. Манная каша, закипающая на плите, сплошь покрытая мелкими пузырьками. Монотонными движениями размешиваю, но в какой-то момент понимаю, вязкая субстанция просто-напросто прилипла к сотейнику. Кухня наполняется горелым запахом, а живот скручивает в тошнотворном позыве. «Это знак!» Сава стоит рядом и наблюдает, как я выкидываю застывший манный комок. «Знак!» Сердце не на месте от одного такого слова. Вчерашний разговор с Тиграном въелся в нашу общую рану под названием «Брак» и до сих пор орудует там металлическим скальпелем. Дурно становится, нехорошо. На кровати в спальне лежит конверт. Я нашла его в кабинете мужа. Сверху рукой Тиграна было написано мое имя и фамилия. Николь Мансурова. Сухо по-деловому. Внутри конверта я обнаружила договор с европейским издательством на выпуск моей первой книги про бельчонка на английском языке. Шок, что муж все-таки знал про мои книги, не сходит. А осознание, что мои книги будут издаваться за рубежом, никак не придет. Настя открывая окно, впуская свежий морозный воздух на кухню. «Может, хлопья с молоком?» — устало спрашиваю. «Ура!» Достаю с полки шоколадные шарики, заливаю их молоком и пододвигая тарелку к сыну. Взгляд то и дело косится на часы. Сейчас утро, время, когда Тигран должен был прилететь. От него ни звонка. Не то, что я ожидала отчета о его передвижениях, особенно после вчерашней ссоры, но крепко удерживаю кухонное полотенце в руках, встраивая пальцы в ровные ряды перекрещенных нитей. Глаза слезятся от бессонной ночи. Стоит ли ещё говорить, что я плакала? Чувство вины тяжёлое. Сначала давила на плечи, потом каким-то хитрым способом проникла внутрь ощущение, что наглоталось булыжников. «Вкусно?» — спрашиваю сыном, потеребив того по макушке. Накидываю сухую улыбку, ну, хоть так. «Очень! А когда папа приедет?» «Папа?» «Скоро!» — зажимая переносится указательным и большим пальцем. В груди огонь мечется из угла в угол, не находит высвобождения. «Наблюдая за Савой!» Тот чуть хмурится, когда несколько капель молока, окрашенные шоколадными хлопьями, попадают на стол. В этот момент он очень похож на Тиграна. Его маленькая копия. отворачиваясь чувствую, как приближается новая партия слёз. «Мультики!» — с энтузиазмом спрашивает Савушка. Беру пульт, включаю. Как ни кстати, на канале идёт выпуск новостей. Вместо того, чтобы переключить, застываю на месте, а пульт с треском приземляется на пол. Рейс Нижневартовск-Москва, вылетевший ранним утром, пропал с радаров. На многократные вызовы диспетчера экипаж не реагировал. Ситуация находится под контролем специальных служб. Горло стянуло до нехватки кислорода. Под грудью чернеет выстрел, края раны еще тлеют и жгут. Зажмуриваюсь, желая, чтобы увиденная картинка исчезла. Чтобы тебя вообще и вовсе не было. Ненавижу тебя, слышишь? Ухожу от тебя, сейчас же соберу вещи». Господи, неужели это все происходит на Еву Во рту разливается горький вкус, гул в голове не прекращается, только нарастает, как радиопомехи. Мы никогда не задумываемся о сказанных словах близкому человеку, а вдруг они окажутся последними. Считаем, что наши чувства, наше состояние и переживание всегда важнее. Вчерашние слова теперь бельмом на глазу светятся и не дают ясно видеть. Помню, когда родился сава, Тигран ни на шаг от него не отходил. Я воспринимала это как заботу, любовь, хотя он и ни разу не обмолвился о своих истинных чувствах. И как это ни странно, я была счастлива в ту самую секунду, когда Тигран взял своего сына на руки, когда отмечали его первый день рождения, наш первый отпуск втроём, если бы я только могла забрать те слова назад. Да быть этого не может. Мысль, что я больше не смогу его обнять, пригласить к ужину, да даже испечь его, как оказалось, нелюбимые пироги, стирает в пыль. «Мам, ты почему плачешь?» Наскоро вытирая щеки, которые абсолютно мокрые от слез, рвано выдыхая воздух, понимая, насколько он холодный. «И где папа? Почему его еще нет? Он обещал быть к завтраку». Запоздала, хватаясь за телефон в попытке набрать номер мужа. Абонент не в сети. губительный разряд тока зажимает сердце, как упругая колючая проволока и стискивает мышцу. Иногда мы мало осознаем силу наших мыслей и желаний. И да, это говорю я, мечтательница и сказочница. В какой-то момент, когда сказка заканчивается, образуя воронку и забит можно натворить дел. Привычные уставы рушатся, а новые не знаю, как их строить. Мне бы к мужу, уверена, откуда-то он бы помог. «Рустам Тагирович, доброе утро!» Только вот оно совсем не доброе. «Я слышал, Николь, слышал!» — убит отвечает, провоцируя новую партию беззвучных слез. Я уже связался с нужными людьми жду от них вестей. «Сообщите, пожалуйста, как только станет что-то известно». «Разумеется, ты савки пока не рассказывай», — с выдохом произносит. Мой взгляд как раз падает на ничего не понимающего ребёнка. До бабушки дозвонилась не сразу, а как только услышала родной голос, не сдержала всхлипа. «Страх за Тиграна объёмный словами не передать. Я в жизни так ничего не боялась, он ведь такой большой, сильный». Ночью всегда обнимает крепко, а утром просыпается и снова чужой. Да что с этой ледяной глыбой может случиться? Бред какой-то. Пока жду каких-то новостей, перебирая в голове всё хорошее, что с нами случалось за эти года, пытаясь увидеть и свои ошибки, ведь в ссорах чаще всего виноваты оба. Если бы я могла вернуть время вспять, то мои последние слова в том разговоре были бы другими. Я бы сказала, как люблю его. Несмотря на то, что мои чувства безответны, на жгучую ревность, на немыслимые обиды. Я влюбилась в Тиграна с первого взгляда и продолжаю любить до сих пор. Это так просто и сложно одновременно. «Николь, у меня не очень хорошие новости». Тесть звонит и медленно убивает меня своим голосом. Губы дрожат, а перед глазами всё расплывается, как в луже. Самолёт Тиграна не выходит на связь уже несколько часов, по всей видимости, из-за погодных условий Произошла авиакатастрофа. Трудно переварить такую информацию, когда слова вроде как и простые, но в сумме от них в петлю заворачивает и сдавливает. «Мама, Кеша приехал!» Голос Савушки, как тоненький ясный лучик, подбегая к окну и вижу, как разъезжаются ворота и на территорию въезжает внедорожник мужа, за рулем которого водитель.